Очень может быть, что именно эта тоска ускорила отъезд Гоголя из Парижа. В марте 1837 года он уже был в Риме. Вечный город произвел на него обаятельное впечатление. Природа Италии восхищала, очаровывала его. Живя в Петербурге, он постоянно вздыхал о весне, завидовал тем, кто может наслаждаться ею в Малороссии. А тут вдруг его охватила вся прелесть итальянской весны. Какая весна, Боже, какая весна! В восторге восклицает он в одном из своих писем. Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющом и дикими цветами? Как хороши теперь синие к л о ч к и неба промеж деревьев! едва покрывшихся с в е ж е ю почти желтую зеленью, и даже темные, как воронье крыло, кипарисы, и еще далее голубые, матовые, как б и р ю з а горы в раскате, и албанские, и тиволи. Что за воздух? Удивительная весна. Гляжу и не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим. но обонянию моему еще с л а щ е от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я право в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше: ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра. чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше б л а г о в о н и я и весны. Вероятно, в другие минуты жизни Гоголь точно также страстно желал весь превратиться в глаза, чтобы ничего не потерять из тех чудных картин, которые развертывались перед ним на каждом шагу, постоянно открывая новые и новые прелести. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все т о н у щ е е в сиянии, писал он Плетневу, все прекрасно под этим небом, что не р а з в а л е н о то и картина, на человеке какой-то сверкающий колорит, строение дерева, дело природы, дело искусства, все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, чтобы привязывал вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме. Целой верстой здесь человек ближе к Богу. Всё Риме нравилось Гоголю, всё пленяло его. От наслаждения природой он переходил к произведениям искусства. И тут уже не было конца его восторгам. Памятники древней жизни и создания новейших художников, Колизей и Святой Петр равно очаровывали его. Он изучил все картинные галереи города. Он по целым часам п р о с т а в а л в церквах перед картинами и статуями великих мастеров. Он посещал мастерские всех художников и скульпторов, живших тогда в р е м е Показывать Рим знакомым, приезжавшим из России, было для него величайшим удовольствием. Он просто гордился Римом как чем-то своим, хотел, чтобы все им восхищались, обижался на тех, кто холодно относился к нему. Римский народ также очень нравился ему своей веселостью, своим юмором и своим остроумием. Научившись хорошо понимать итальянский язык, он часто подолгу сидел у открытого окна своей комнаты с удовольствием прислушиваясь к перебранке каких-нибудь мастеровых или к пересудам римских кумушек. Он наблюдал отдельные типы, восхищался ими, но и здесь, как и в Париже, у него не было охоты сойтись поближе с обществом или с народом. Узнать, чем живет, на что надеется, чего ждет этот народ. Он вел знакомства с несколькими итальянскими художниками, но большую часть времени проводил или один в работе, и в уединенных прогулках, или в обществе русских. Из русских художников, живших в то время в Риме, он близко сошелся только с А.И. Ивановым, да разве с гравером и о р д а н о м И вообще симпатизировал немногим. Большинство не нравилось ему своей и з а н о с ч и в о с т ь ю недостатком образования и талантов в соединении с громадным самомнением. Русских гостей Гоголю приходилось часто принимать в Риме и угощать Римом. Не считая Данилевского, который одновременно с ним странствовал по Европе, у него в первые же годы жизни в Риме побывали. Жуковский, Погодин и муж и жена, Панаев, Анненков, Шевырев и многие другие. Время же ему пришлось ухаживать за одним больным, который и умер на его руках. Это был Осиф Виельгорский, сын г о ф м е й с т е р а графа Михаила Юрьевича в и л ь г о р с к о г о молодой человек по отзывам всех знавших его богато одаренный от природы. Гоголь был знаком в Петербурге с ним и его семьей. У него развелась чехотка, доктора послали его в Италию, и мать его просила г о г о л я принять в нем участие, позаботиться о нем на чужбине. Гоголь исполнил ее просьбу более, чем добросовестно. Он окружил больного самой нежной заботливостью, почти не расставался с ним целые дни, проводил ночи без сна у его постели. Смерть юноши. сильно огорчило его. Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются, писал он Данилевскому. Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только, увы, во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени б л а г о р о д н а была эта высокая, младенчески ясная душа. Это был бы муж, который бы украсил один будущее царствование Александра Николаевича, и прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси. Под живительными лучами итальянского солнца. Здоровье Гоголя укреплялось, хотя вполне здоровым он себя никогда не считал. Знакомые потрунивали д над его м н и и т е л ь н о с т ь ю но он еще в Петербурге говорил совершенно серьезно, что доктора не понимают его болезни, что у него желудок устроен совсем не так, как у всех людей, и это причиняет ему страдания, которых другие не понимают. Живя за границей. Он почти каждое лето проводил на каких-нибудь водах, но редко выдерживал полный курс лечения. Ему казалось, что он сам лучше всех докторов знает, как и чем лечиться. Всего благотворнее, по его мнению, на него действовали путешествия и жизнь в Риме. Путешествия освежали его, прогоняли всякие мрачные или тревожные мысли. Рим укреплял и бодрил его. Там принялся он за продолжение мертвых душ. Кроме того, он писал шинель и аннунциату повесть п о с л е д с т в и и переделанную им и составившую с т а т ь ю р и м Много работал он также над большой трагедией и з б ы т а з а п о р о ж ц е в но остался недоволен ею и после нескольких переделок уничтожил ее.